ПОХОРОННЫЙ МАРШ С удивлением, серьезная и элегантная служанка, секретарь, родственница, она замирает на мгновение, заметив суету охранников, которые выскакивают из машин и занимают позиции перед домом. Жестом приглашает полковника Агналдо Сампайо Перейру, облаченного военный мундир, увешанный орденами и медалями, следовать за нею по коридору, погруженному в полумрак. Она приводит его в библиотеку. По стенам до самого потолка заполнены книгами полки. Множество книг повсюду. Они нагромождены на полу, на стульях, разложены на массивном рабочем столе. В свободных простенках между окнами, за которыми видна площадь Ботикариу, три большие корсины — И на старинной подставке столетнее изображение Богоматери, кормящей грудью младенца Иисуса. В углу у книжных полок стоит мольберт, на нем портрет Персия Менезеса работы Славио де Карвальо. Он написан в модернистской манере, в теплых тонах, резкими мазками. Слокоченные волосы, длинная борода обрамляют лицо, освещенное солнцем и звездами, горящие глаза — Юпитер, извергающий молнии, вулкан, порождающий ад. На столе веселые цветы в хрустальной вазе. Полковник взволнован, охвачен тревожным ощущением своей незначительности. Старается справиться с неприятным чувством, сосредоточиться на аккордах рояля, доносящихся из соседней залы. Ему знакома эта мелодия. Где он ее слышал? Вместе с соратниками на товарищеских празднествах в Санта-Катарине он слушал концерты немецкой музыки, знала о фюрера перед Рихардом Вагнером. Быть может, именно Вагнером сочинены эти воинственные ноты, предвещающие окончательную победу. Присаживайтесь, профессор не задержится. Это Вагнер, не так ли? Девушка, кажется, удивлена вопросом, Она медлит с ответом, устремив взорно-сверкающие награды. Какое великолепие! Вагнер? Нет. Это третья симфония Бетховена. Героическая. Очень известная. Она добавляет, возможно, желая избежать новых вопросов. Играет донна Антониетта. Слушать ее великая привилегия. С вашего разрешения. Служанка? Секретарша, родственница, дерзкий, профессорский тон человека, который обучает азам невежду. Она бросает последний взгляд на ордена, выходит, оставив его еще более униженным. Очень известная музыка. Привилегия слушать превосходную пианистку Антониетту Новайс Менезис, уж много лет назад оставившую сцену. Информированный предусмотрительным Лизандра, он знает, что в прошлые времена она пользовалась большим успехом. По правде сказать не было реальной причины испытывать столь сложные чувства в полумраке этой необычной комнаты, где каждый предмет ненавязчиво указывает на осведомленность вкус, величие, суровость без печали. Наверняка узнав о его посещении, выдающийся сеньора в порыве гостеприимства усил за рояль, предоставив ему эту привилегию. Он явился за получением уже практически гарантированного голоса. Ученый дал понять Дезамаргадору, что желает передать полковнику голос в собственные руки. Поэтому в знак уважения к выдающемуся ученому полковник надел парадный мундир, увешанный орденами и медалями. Голос Персио Менезеса стоит пяти других. Но парадная форма и ордена, пожалуй, неуместна среди книжных полок, картин, изображения Богоматери. Возможно, если бы он последовал совету Лизандра «Отправляйтесь в штатской одежде так лучше», он бы чувствовал себя более непринужденно, менее угнетенным и растерянным. Бетховен может быть и очень известен. Но фюреру нравится Вагнер. Наверное, у него есть причины для предпочтения, ведь он никогда не ошибается, непогрешим в своих мнениях относительно войны или искусства. Разве война — не высшее искусство, самое, что ни на есть прекрасное? Умолкли звуки рояля. Полковник с отвращением рассматривает портрет на подставке. «Дегенеративное искусство». Отводит взор. Это не помогает. Он видит ненавистные огненные зрачки, которые тщательно его изучают. Снова слышатся звуки рояля. Ритм изменился. Теперь это ритм похоронного марша. Отведя взор от портрета, преследуемый могущественной музыкой, полковник Сампайо Порейра поднимает глаза — и видит смерть в пролете двери, уставившую на него те же огненные зрачки. Он вздрагивает. Неторопливыми шагами ужасное видение продвигается так медленно, что время как бы задерживается в ожидании его. Уродливый гигант, он до болезни был могучим атлетом, теперь же это просто скелет, обтянутый мертвой кожей. Борода и слокоченная шевелюра — предели длинные пальцы, одни лишь кости, просторные одежды подчеркивают немощность тела. Худое лицо воскового цвета, лицо покойника. Шаг за шагом Персио приближается. Полковник с испугом поднимается с кресла, медали звенят у него на груди, далекие, однако отчетливо слышные звуки похоронного марша. Садитесь, приказывает потусторонний мрачный голос. Он не подает руки, хочет избавить посетителя от неприятного прикосновения костлявых пальцев. Сампаю Перера благодарно отступает. Персия занимает кресло со спинкой и подлокотниками из жакаранды с кожаным сиденьем, стоящее напротив кресла полковника. Коротким жестом дает разрешение испуганному кандидату говорить. Стараясь преодолеть неуверенность, полковник Агналдо Сампайо Перейра, кандидат в члены Бразильской академии литературы, начинает произносить слова стандартного текста, сдобренного похвалами бессмертному, столь близкому к смерти, что его можно с нею спутать. Профессор небесной механики слушает молча, с полузакрытыми блестящими глазами. Аккорды удаляются и приближаются, поднимаются и падают, заглушают речь просителя. Почему пианистка не выбрала музыку Вагнера, если она действительно решила предоставить ему привилегию? Заикаясь, полковник подходит к концу. Он надеется заслужить великую честь получить голос знаменитого академика, выражает надежду, что тот еще не связал себя обязательством. Мои намерения давно предрешены. Глуховатый, неторопливый голос, каждое слово стоит усилия. Я сразу сообщу вам, что не буду голосовать за вашего конкурента, генерала, который был здесь несколько дней назад. Ничего не имею против него лично, но литература, которую он создает, из рук вон плохая, поэтому я и не голосую за него. Не повышаясь, голос приковывает внимание. «Мне остается очень недолго жить, но прежде чем умереть, я хотел все же увидеть вас, так как знаю о вас все» полковник Агналдо Сампайо Перейра. Впервые после того, как он переступил порог дома в Космевельо, полковник вздохнул с некоторым облегчением. Наступил торжественный и славный момент объявления решения. Подготовленное заранее письмо, напечатанное секретаршей, вероятно, находится в столе. Нервы натянуты, он ожидает, стараясь не прислушиваться к аккордам рояля. Проклятая привилегия! Персио Менезес поднимает костлявую руку, указывает пальцем на грудь Агналдо, сверкающую медалями. «Где же железный крест?» Он не дает времени для ответа. Его палец поднимается до уровня лица ошеломленного полковника. Единственный орден, который вы должны носить на сердце, на мундире гестапо, но не на бразильской военной форме. Растерянный полковник бормочет: "Что вы хотите сказать?" Тарсио опирается на ручки кресла. "Это поднимается смерть. Как вы осмеливаетесь рассчитывать на мой голос?" «Вы же нацист! Вы противопоставили себя культуре! Вы полная противоположность бразильцу!» Звуки похоронного марша, замогильный голос, длинные паузы между фразами, смертельное отвращение в каждом слове. «У всех у нас две стороны. Одна хорошая, другая плохая». Вы хуже бандита. Лишь наполовину человек, палач заключенных. У вас, может быть, есть жена и дети, человек, которого вы любите? Не думаю. Кто-нибудь любит вас? Никто. Те, кто вам служит, делают это из страха или корысти. Вы когда-нибудь любили, чувствовали привязанность к женщине, улыбнулись ребенку, испытали нежность? Или вы всегда были таким вот прохвостом? Вы прогнили, от вас исходит зловоние. Как вы могли представить себе, что я стану голосовать за гестапо? Голос до сих пор неторопливый и глухой, повышается, становится страшным. Вон отсюда, пока я не надавал вам пощечин! Он протягивает руку. Пальцы костлявые поднимаются к искаженному лицу кандидата. Полковник Агналдо Сампайо Парера пятится, а корды похоронного марша нарастают. Смерть Наступает на полковника, который бросается в коридор, ведущий к выходу, выбегает через дверь распахнутую секретаршей, падает в объятия горил своей охраны, валится на сиденье автомобиля, закрывает лицо руками.